«Господин граф», — сказала Мриэта, — «хотел, возвращаясь в Париж, зайти к вашим поставщикам, сударыня. Они придут сегодня выслушать ваши приказания». И мрета занялась чудными черными волосами Жанны, которые в раздумье совершенно отдалась на ее волю. Через час девица де Бальдер входила в утреннем костюме в столовую, расположенную на первом этаже этого таинственного дома. Там ждал ее завтрак. Жанна взяла чашку чая и с жадностью принялась читать и перечитывать таинственное письмо человека, которого ее новая прислуга называла господином графом. Когда она встала из-за стола, Мариэта сказала ей, «Зимой в деревне не слишком весело, и вы, может быть, соскучитесь, сударыня?» Жанне очень хотела спросить, в какой именно деревне она находится». Но она вспомнила формальное предостережение письма и промолчала. «Но», — продолжала Мриетта, — «господин граф думал, что вам доставит удовольствие встречи с вашей старинной приятельницей». «С моей приятельницей?» — с удивлением спросила Жанна. «Да, сударыня». И Мриетта крикнула, отворив дверь. «Госпожа Вишня!» Через минуту бледная и взволнованная цветочница сказала, бросилась на шею изумленной Жанни. Молодые девушки прежде всего осыпали друг друга вопросами. Каким образом они встретились? Где они? Ни та, ни другая не знали. Но сэр Вильямс принял такие предосторожности, так ловко сумел одной описать, а другой наговорить небывалых опасностей, что обе скрытничали и высказались только наполовину. Полдня прошло у них в этой приятной болтовне. Жанна рассказала Вишне о своей любви к незнакомцу, без всякого сомнения автору обоих писем, графу Арману де Кергац. Вишня говорила ей о своей любви к Леону, о своем счастье, которое, правда, несколько запоздало, но которое с преодолением всех препятствий и затруднений сделается еще больше. Вечером, когда обе девушки, нагулявшись в саду, высокие стены которого закрывали от них окрестности, шли домой, к Жанне подошел с почтительным поклоном какой-то человек. Это был Коляр. При виде этого незнакомца Жанна овладела беспокойство, но вишни ее успокоила. — Это свой, — сказала она, — это служитель господина графа. — Сударыня, — сказал Коляр, низко кланясь, — я управляющий господина графа. — Вы от него? — — спросила Жанна, успокоившись. — Да, сударыня. И Коляр, приняв таинственный вид, подал молодой девушке письмо. Сердце Жанны сильно билось, когда она брала его. Почерк был тот же. Письмо было от него. Она распечатала и прочитала. — Когда вы получите это письмо, моя дорогая Жанна, я буду уже далеко. Такова воля судьбы но отсутствие мое не будет продолжительно. Через несколько дней я буду у ваших ног, буду целовать ваши ручки и просить вас принять мое имя и составить счастье моей жизни. Податель этого письма, которому я вполне доверяю, будет вам каждый день передавать мои письма. Я буду писать из разных мест, где мне придется останавливаться в этом путешествии, вынужденным, важными и таинственными обстоятельствами. Человека этого зовут Коляр, он скорее мой друг, чем служитель. Он мне вполне предан и с радостью будет исполнять все ваши приказания. Будьте владычицей того дома, в котором вы теперь живете. Он ваш, в нем нет никого, кроме моих людей, душевно преданных своей будущей госпоже, за которую они рады умереть». «Я вас прошу только об одном, моя дорогая Жанна, но прошу на коленях во имя моей любви к вам, во имя нашего будущего счастья, не выходите из дому, или, по крайней мере, не ходите дальше сада, не расспрашивайте, где вы находитесь. Это тайна, которую я вам объясню впоследствии. Прощайте, до завтра. Тело мое удаляется, обожаемая Жанна, но душа остается возле вас». На этот раз письмо было подписано буквой «А». Дело подвинулось вперед.